Глава 19. Разговор по душам. И вот настал решающий момент. Мастер-тур. Я даже завтракать не стала, так как еда просто не лезла в горло. Слишком страшно было. Самое интересное, что я никогда ранее не испытывала такого чувства. Нет, страх мне знаком, но не перед экзаменами. Похоже, этот этап был для меня весьма решающим. Мы собрались всей группой и стали ждать преподавателя. Конечно, он появился довольно быстро и в хорошем настроении. «Адепты, сначала вас ждет полоса препятствий», — обрадовал нас мастер, кинув взгляд в сторону, где стояли различные тренажеры. «А потом каждый из вас покажет, чему научился во владении оружием. Надеюсь, вы меня не разочаруете». Мы в этом не были настолько уверены, но тем не менее старались. Должна признаться, полоса далась мне тяжело. Нет, некоторые тренажеры я буквально пролетела, а вот некоторые проползла. А что? Никто ведь не говорил, что это запрещено. Главное — оказаться на финише. И вот как раз последнее испытание я в буквальном смысле проползла на животе. На метании ножей мне повезло больше. Тут я была в своей стихии. Три из пяти попали точно в десятку, а остальные застряли на цифре восемь, что тоже очень хорошо. Впрочем, на данном экзамене вся наша группа проявила себя весьма эффективно. Преподаватель был доволен. И вот наступил последний этап — выход один на один с мастером. Первым сражаться с Тором пошел наш отличник. Он выбрал меч и показал довольно неплохие результаты. Конечно, выиграть ему не удалось, так как навыка не хватало, но борьба вышла интересной. Одна из девушек в самом начале выбрала лук, и мастер заставил ее сбить яблоко с его головы. В этот момент я поняла, что у него просто стальные нервы. Он даже не шелохнулся, а ведь она промазала с первого раза, и стрела прошла буквально рядом с его щекой. Я бы, наверное, на его месте отклонилась. Когда настала моя очередь, то на мгновение стало не по себе. Я понимала, что выиграть не смогу, Но стоит лишь достать его один раз, и всё, экзамен сдан. Думаю, хотя бы частично я это уже заслужила. Но самое страшное впереди. Взяв шест, я направилась на помост, сделанный специально для этого боя. Мастер уже ждал меня там со своим оружием. Его улыбка говорила, что мне будет тяжело. Он ведь знал, что у меня с этим проблемы. Мы замерли друг напротив друга. Тор сделал жест, давая понять, что я могу нападать. Что ж, не буду его разочаровывать. Перехватив шест удобнее, пошла в атаку. Конечно, он ушел от удара и тут же сделал выпад. Пришлось уклониться и практически прижаться к земле. С этой позиции я попыталась сбить его с ног, но он подпрыгнул и сделал удар шестом вперед. Я словно предугадала момент и перекатилась по земле. В этот момент я была благодарна Аиду за дополнительную тренировку. Она пошла мне на пользу. Сейчас я словно чувствовала, куда нужно уходить от удара. Но мне нужно было его достать. Поэтому я решила попытаться повторить прием любимого. Сначала напала, потом сделала обманный маневр и все же ударила Тора по руке. Правда, параллельно он тоже достал меня шестом в бедро. Это вышло одновременно. «Молодец!» — похвалил меня мастер. «Ты явно тренировалась. Это радует. Но техника хромает». Тебе еще учиться и учиться. Экзамен сдан. Благодарю, — произнесла я, до конца не осознавая. Меня похвалили или намекнули, что просто повезло. Какое-то двоякое чувство. Впрочем, я действительно слишком слаба в данном оружии, и мне необходимы тренировки. Надеюсь, Аид поможет. А теперь меня ждет ужин. И я надеюсь получить ответы на некоторые вопросы. К вечеру я готовилась основательно. Макияж на лице, волосы уложила в легкие кудри, алое приталенное платье, облегающее, как вторая кожа, туфли на каблуке. Надеюсь, ему понравится. Ровно в полночь открылся портал, и я спокойно вошла внутрь. По другую сторону была кухня с прилегающей столовой. Все в сдержанных тонах, большой стол с белоснежной скатертью, столовые приборы, в центре прозрачная ваза с черными розами. Но самым интересным было другое. «Аид. На нём чёрные брюки, белоснежная рубашка с закатанными до локтей рукавами, а ещё поверх всего этого был фартук, и на нём изображён обнажённый мужской торс с кубиками пресса». «Это мне парни подарили», — сказал Аид, заметив мой взгляд. «Говорят, на Терри это модно». «Выглядит необычно», — улыбнулась я, подходя ближе. «Ты прекрасна». Он притянул меня к себе и поцеловал. «Садись, сейчас угощу тебя обещанным ужином. Но предупреждаю, повар из меня плохой». «Я учту», — не удержалась от подкола и села за стол. Аид отошел к плите, а затем поставил передо мной тарелку с салатом. Если не считать, что листья были нарезаны слишком крупно, а мясо немного подгорело, то в остальном он выглядел прилично. Сев напротив меня, Аид приступил к трапезе. Я последовала его примеру. На зубах заскрипела соль. С трудом проглотив кусок, схватила бокал с вином и осушила половину. Аид также снял пробу, скривился и тут же убрал тарелки. Настало время второго блюда, которое состояло из отварного картофеля и отбивной. Вот только картошка оказалась недоваренной, а мясо переперчённым. — Чёрт! Кажется, я всё испортил! — расстроенно произнёс Аид. Было видно, что ему стыдно и это трогало за душу. Я вообще думала, что он попросит кого-нибудь приготовить. А нет, всё сам сделал. Ну как тут злиться? «Всё замечательно», — ответила ему. «Ты ведь предупреждал, что не умеешь готовить, так что не стоит переживать». «Хм...» — протянул он, окинув меня взглядом. «Я знаю, как всё исправить». Он встал из-за стола и, подойдя ко мне, протянул руку. Я вложила свою, и мы переместились. Окинув взглядом помещение, стало понятно — мы на Терре. Судя по открывшемуся виду, мы где-то на задворках цивилизации. Деревянный домик с минимум мебели, закрытая терраса с видом на воду. Тут было так спокойно и умиротворённо. На помосте стоял мягкий диван, а рядом низкий столик. Аид усадил меня и исчез, сказав, что скоро вернётся. Пока его не было, я с интересом смотрела вперёд. Вода меня успокаивала. Да и вообще, сейчас мне было очень хорошо. Но в душе небольшой разлад, от которого я собиралась избавиться в ближайшее время. «А вот и я!» Сзади возник Аид с несколькими пакетами в руках. Когда он распаковал всё, то стало понятно, что там еда. Пахло очень вкусно. Протянув мне лепёшку, в которую было завёрнуто мясо и овощи, взял себе такую же и сел рядом со мной, обняв одной рукой. На душе стало так хорошо, что даже разговаривать не хотелось. Мы сидели, наслаждаясь тишиной, глядя вперёд. А Таида пахла чем-то вкусным. Я невольно придвинулась ближе. Он, словно почувствовав, что мне не хватает тепла, накинул мне на плечи плед и прижал к себе. Большего мне для счастья не надо. «Могу я задать вопрос?» Нарушила тишину я, понимая, что иначе до утра я так ничего и не выясню. «Конечно». Он поцеловал меня в макушку. «Что такое Лаэне?» Этот вопрос интересовал меня с тех пор, как я услышала это слово. К тому же тогда Амуру не дали объяснить мне значение. Услышав вопрос, Аид напрягся. «Хм...» — протянул он, заставив меня занервничать. «Наверное, нужно было давно об этом поговорить». Его голос был тихим, и это несколько напрягло. «Неужели это означает что-то плохое?» Аид пересадил меня к себе на колени так, чтобы мы оказались лицом к лицу. «Лаэне означает возлюбленное», — произнёс Аид с теплотой, глядя на меня. «Или же предназначенное. Выбирай, что больше нравится». Ну почему ты раньше молчал?» — удивилась я, хотя слышать такое было несомненно приятно. «Не хотел на тебя давить», — вздохнул он. «Понимаешь, я хотел, чтобы ты сама меня выбрала, потому что полюбила, а не потому, что так надо. Не мой метод заставлять». «Но почему я?» «Мне никак не удавалось сопоставить факты». «Наверное, потому что ты необычная», — улыбнулся он, поцеловав меня в нос. «Ты зацепила меня, когда наорала в нашу первую встречу. Еще никто не позволял себе такого. А тут... И потом, с каждой новой встречей ты нравилась мне все больше». Я сам не сразу понял, когда влюбился. А Амур тогда подтвердил мои мысли, и я решил действовать. Но к тому моменту я уже была обручена, невольно добавила я. Да, и этот факт меня бесит, признался любимый. Мне хочется оторвать твоему жениху голову. Но по закону я не могу убить без причины. Так что нужно понять, как быть с ним. Знаешь, я уже и сама поняла, что сглупила. Покаянно опустила голову. Но на тот момент идея казалась мне хорошей. Я не знала о твоих чувствах, сама боялась в них признаться. А тут появился он: Все же моя вторая жизнь не так проста. Родные хотят выдать замуж, и тут неплохой вариант, да еще и возможность заработать на собственную лавку. И как ты собиралась от него избавиться? поинтересовался он, продолжая обнимать меня. Думала, что за эти годы влюбится и разорвёт соглашение, честно призналась я, пожав плечами. Или же воспользоваться услугами Амура. «А это неплохая идея!» Улыбка Аида была провокационной. «Может, попросим его об одолжении прямо сейчас?» «Почему сейчас?» — удивилась я. «Нет, я была совершенно не против этого. Просто скорость принятия решений поражала. Потому что я хочу ухаживать за тобой в любом из миров». Прошептали мне, наклоняясь ближе и целуя меня. А потом мы переместились в ад. Я сначала не поняла, зачем он это сделал, а потом заметила Амура, который сидел за столиком и смотрел на сцену. Там танцевала демоница. Она вытворяла такое, что даже мне жарко стало. «Это его возлюбленная», — прокомментировал любимый, обнимая меня. «Пошли поговорим». Меня потянули вперёд. Конечно, наше появление не осталось незаметным а уж наши переплетённые пальцы говорили о многом. Я заметила несколько заинтересованных взглядов, но ни злости, ни ненависти не было, и это радовало. Всё же Аид лакомый кусочек, и, думаю, поклонниц у него хватает. Обороться бороться с ними всеми мне точно будет сложно. «Привет, пернатый!» — Аид хлопнул по плечу Амура. «Слушай, ну почему сразу пернатый?» — возмутился Куб. Я же тебя рогатым не зову. Обидно, знаешь ли. Марго, рад видеть. И я рада, улыбнулась Богу любви. Ладно, прости. Аид поднял руки. Мы отвлечем тебя ненадолго. Хорошо. Амур, может, и был бы рад отказаться от нашей компании, но тогда ему могут запретить вход сюда, поэтому ему проще сотрудничать. Я могу вас поздравить? Спросил он, заставив меня нахмуриться в недоумении. Ваши ауры практически схожи. Значит, вы оба влюблены друг в друга. А для меня это самое главное. Итак, что хотите узнать? «Ты можешь сделать так, чтобы ее жених влюбился в другую?» Спросил Аид, садясь напротив и кладя руку на спинку моего стула. «Вполне», — тут же ответил бог любви. «Имя?» Я назвала данное жениха, и Амур закрыл глаза. А потом в его руке возник лист бумаги. «Хм...» «Боюсь, не получится». «Почему?» — одновременно воскликнули мы. «Он уже влюблён!» — поразил своим ответом Амур, заставив меня нахмуриться. «Причём явно навечно!» «Это как?» — продолжила допытываться я. «И в кого же он влюблён?» «Марго, есть такая любовь, которую я называю вечной!» Немного помолчав, начал говорить Бог. «Она не уходит из сердца никогда, и порой это печально». «К сожалению, от такого нет лекарства, и заставить его полюбить вновь просто невозможно. Прости». «А в кого он всё же влюблён?» — напомнил мой вопрос Аид. «В свою жену!» — вздохнул Амур. «Но она же мертва!» — невольно вырвалась у меня. «Но это ничего не меняет!» — обрадовал меня Амур, правда, выглядел при этом немного печально. «Жив человек или мёртв? Любовь-то остаётся!» И вот тут я уже ничего сделать не могу». Эта новость немного огорчила меня, но были ещё варианты. «Значит, я просто расторгну помолвку», — спокойно пояснила любимому, который сейчас выглядел немного опечаленным. «Придётся выплатить штраф, но это не так страшно». «Деньги я дам», — тут же настоял любимый. Я хотела возразить, но меня прервали. «Нет». У тебя сейчас всё равно таких средств нет, а я хочу, чтобы ты была только моей. «Знаешь, давай пока не будем ссориться», примирительно сказала я, придвигаясь ближе к нему. «Сначала нужно поговорить с Томасом. Может, всё закончится по-другому. Раз он влюблён, то должен понять меня и мои чувства». «Знаешь, я почему-то в этом не уверен», поджал губы Аид. «Но готов подождать. А сейчас тебе пора обратно. Но сначала...» «Ты ничего не забыла?» «Я тоже тебя люблю», — прошептала ему, наклоняясь для поцелуя. Глаза Аида тут же потеплели и наполнились такой любовью, что у меня защемило сердце. Я улыбнулась столь трогательной заботе и переместилась обратно в академию. Надев форму, поспешила в столовую, где меня уже ждала Сима. Она, как и я, сдавала экзамены, и пока результаты были хорошими. Она сказала, что ей дали направление на практику практически у границ темных эльфов, так что ее папа будет несказанно рад. А вот в ее голосе я особой радости не слышала. Видимо, боится тотального контроля. Кстати, сегодня в столовой было немного шумно. Пришли последние новости из-за стен Академии. Селена была помещена под стражу, и в скором времени должен состояться суд. Ее родители пытаются сделать так, чтобы девушку признали нездоровой, но, боюсь, у них ничего не выйдет. Колина перевели в военную академию. С магией там было не так хорошо, как у нас, но зато других проблем не возникнет. Дерек переведен на домашнее обучение и взят под особый контроль. А вот Матиас чувствует себя уже здоровым, что радует. Все же за него я переживала больше всего. Он единственный пострадал в игре бывшей подруги. После завтрака меня ждал экзамен у куратора. Что-то подсказывает, эльф не будет добрым, и придется постараться. Магистр Лиантель Конриот был сегодня в прекрасном расположении духа. Он встретил нашу небольшую группу счастливой, я бы даже сказала, провокационной улыбкой. «Адепты, рад вас видеть», — сказал он, глядя на наш нестройный ряд. «У нас не будет устного этапа. Мы сразу же перейдем к практическому». Каждый из вас должен простоять против меня минимум минуту. Сможете больше — отлично. Ваша задача — нападать и отражать мои атаки. Я не буду применять заклинания выше второго уровня, так что вы должны справиться». Конечно, на словах звучало хорошо, но на самом деле все могло быть не так радужно. Эльф весьма силен, и даже заклинания первого уровня могут нанести ущерб. Я решила, что первый не пойду. «Хочу посмотреть, как будет проходить бой». Так что сейчас я заняла выжидательную позицию. Магистр выбрал наиболее сильного парня и указал на центр круга. Мы опять же были на тренировочном полигоне, где щиты будут наилучшим прикрытием. Бой вышел красочным, но каким-то быстрым. Пара сильных заклинаний, и все закончилось. Второй адепт, к сожалению, не справился». После вихря его отнесло к стене и припечатало так, что он на минуту потерял сознание. Правда, ему тут же оказали помощь, и все было хорошо. А потом настала моя очередь. И не могу сказать, что я была этому рада. Сделав глубокий вдох, вышла в круг и замерла напротив эльфа. Тот улыбнулся, а у меня по телу прошел холодок. «Что ж, поборемся». Магистр не стал долго тянуть и тут же запустил в меня ледяными стрелами. Я выставила огненный щит, который помог быстро избавиться от них. Но отдыха мне не дали, и следом летел фаербол. Вот тут мне пришлось напрячься и выставить радужный щит. Он отнимал много сил, зато действует качественно. Выбрав момент, я пошла в атаку. Ледяной вихрь эльф развеял замкновение, но я тут же отправила в его сторону несколько огненных шаров. Магистр выставил щит, а я запустила в него еще и стрелы, которые переплетали между собой две мои стихии. Вот это заставило эльфа удивиться. Я заметила, как на мгновение расширились его глаза, и глубоко в душе мне стало приятно. «Что ж, адептка, вы молодец!» Похвалил меня магистр и позвал следующего. «Если честно, я ожидала чего-то большего, но, тем не менее, хорошо, что вообще сдала». И, исходя из всего получается, мне остался лишь экзамен у Аида. И что-то мне подсказывает, спуску он мне не даст. Любовь любовью, но как преподаватель он весьма строг. Вернувшись к себе, решила принять душ, чтобы смыть усталость и подумать. Ситуация с женихом вышла не такой, как я рассчитывала. Да, я сглупила и признаю это. Но на тот момент этот план казался идеальным. Кто же знал, что он влюблен в свою покойную жену? «Да еще так прочно». Так что первичный вариант с помощью Амура отпадает. Придется мне раскошелиться на круглую сумму. Но зато я смогу быть Саидом. Думаю, лучше всего поговорить с Томасом на балу, когда мы увидимся. Надеюсь, скандал он не устроит. С виду он весьма тактичен и практичен, так что проблем возникнуть не должно. Вернувшись в комнату, нашла записку от любимого. Он написал, что сегодня в аду мне делать нечего а сам он не сможет со мной увидеться, так как возникли неотложные дела. И вот это меня слегка беспокоило. Я заметила, что в последнее время он довольно часто отлучается по каким-то делам. Надеюсь, ничего серьезного не произошло. Впрочем, сейчас я могу просто расслабиться. Сделав глубокий вдох, легла на кровать. Моя жизнь в последнее время сильно изменилась. Нет, меня это, конечно, радует, но глубоко в душе есть сомнения. Но не может все быть так гладко. Обязательно возникнет какая-то пакость. Осталось понять, с какой стороны она придет. Впрочем, я могу просто себя накручивать. Следующий день был выходным, и я предавалась безделью. Готовиться к последнему экзамену просто не было сил. На работу тоже не нужно, так почему бы не позволить себе немного расслабиться. Этот год у меня получился крайне насыщенным на события. Но я рада, что все так вышло. В прошлой жизни меня бы ждала участь ведьмы со средними способностями под присмотром Инквизиции. А тут я не только получила дополнительные силы, но и обрела любовь. Наверное, это самое главное. Конечно, мне до сих пор с трудом верится, что Аид обратил на меня внимание. Всё же мы разные. Но, видимо, это нас и сблизило. И вот настала пора последнего экзамена. Не могу сказать, что я сильно переживала, но в глубине души все равно было страшно. Никто из нашей группы пока не знал, что именно выберет АИД в качестве испытания, и сможем ли мы его пройти. В любом случае, попытаться стоит. Данный предмет у нас профильный, и без хорошей оценки до практики не допустят, а без нее прямая дорога из академии. Нет, я прекрасно понимала, что АИД не будет устраивать травлю, но как преподаватель он весьма строг, и, думаю, поблажек даже мне делать не станет. Это будет нечестно по отношению к остальным. «Добрый день, адепты!» Поздоровался он, проходя на тренировочный полигон и окинув нашу группу взглядом. «Итак, для того, чтобы сдать экзамен, вам надо пройти кладбище. Вы это уже делали на одной из тренировок, так что сейчас проблем возникнуть не должно. Помочь друг другу вы не сможете. Каждый будет отгорожен специальным щитом. «Если задание покажется сложным, поднимайте руку, и вас выкинет сюда. В случае проигрыша произойдет то же самое». «А как понять, что испытание пройдено?» спросил наш отличник, вытирая пот со лба. Видимо, ему тоже было немного не по себе. «На другом конце кладбища будет дверца. Пройдите сквозь нее», — ответил преподаватель. «Если вопросов больше нет, то вперед». Сразу после этих слов открылся портал, и мы устремились в темноту. Я шла одной из первых. Мне хотелось поскорее закончить всё это. Хотя сразу после экзаменов предстояла встреча с родственниками, и я не могу сказать, что сильно этому рада. Но в любом случае избежать разговора не получится. Оказавшись на кладбище, осмотрелась. Аид был прав, рядом со мной никого. Абсолютная тишина немного раздражала, Свет луны давал некое подобие защищённости. Стоять и ждать просто не было смысла, поэтому я пошла вперёд. Тропинка между могил была настолько протоптана, что казалось, будто здесь каждый день кто-то ходит. Впрочем, может, так оно и есть. Через минуту на моём пути возник скелет. Недолго думая, запустила в него паутинку, правда, сдерживая собственные силы. Мне нужно было, чтобы он просто распался на части, а не исчез бесследно. После той тренировки в мёртвом мире я могла контролировать свой дар, и это радовало, так как теперь-то я точно никого ненароком не убью. Через пару минут из-за дерева показалось сразу три зомби далеко не первой свежести. Задержав дыхание, направила на них струю огня. И поняла, что зря. Запах горелого протухшего мяса оказался ужасно неприятным. Я едва с обедом не попрощалась. Пришлось применять заклинание вихря, вихре, которое отняло у меня часть резерва. Зато дышать смогла нормально. «Минус полбалла», — прозвучал над головой голос Аида, но его самого так и не было видно. «Ты должна была использовать заклинание разделения». «Но ведь не обязательно», — возмутилась я такой несправедливости. «Можно», — согласился он. «Но сейчас у тебя лишь половина резерва, а ты даже не на середине испытания». «Так что в дальнейшем думай. И будь хитрее. Я тебя люблю, но это не значит, что будут поблажки». «Хорошо», — вздохнула я, направляясь вперёд. С одной стороны, было немного обидно, а с другой — он поступил правильно, поэтому обижаться глупо. Метров через двадцать я вышла на поляну с хищными цветочками. Для большинства незнающих они казались обычными ромашками, Но стоило лишь наступить хоть на одну, как остальные выбрасывали в воздух сонный порошок. Жертва засыпала, а цветочки ее переваривали. Судя по данной поляне, меня съедят за полчаса. Обойти никак, границ цветника не видно. Перепрыгнуть тоже не получится. Хм, и как быть? Аид намекнул, что иногда надо проявлять хитрость. Что ж, призвала косу и пошла вперед, размахивая ею. Над кладбищем стали раздаваться стонны плачущих цветов, но меня они не трогали. Замах приходилось делать большой, чтобы оставшиеся растения не успевали донести до меня этот чертов порошок. Не могу сказать, что тропинка получилась ровной, зато я жива. Оказавшись на безопасном расстоянии, убрала косу обратно и пошла дальше. Если честно, я думала, что Аид меня отругает, но он промолчал. И я даже не знаю, радоваться ли мне. За 10 минут ходьбы среди могил на меня пытались напасть летучие мыши с явно гастрономическим интересом. В результате пострадало дерево, на котором они прятались. Огонь практически полностью уничтожил его. Потом мной пыталась закусить адское гончие. Вот тут пришлось вспомнить уроки мастера Тора и побегать. Уничтожить такую гадость невероятно сложно. Ее сначала надо вымотать и только после этого применять заклинания. Эх, хороший забег получился. Правда, под конец я сама едва дышала, но всё же справилась с этой гадкой собачкой. Хм, боюсь даже представить, что меня дальше ждать может. У Аида какая-то изощрённая мотивация на время экзамена. И моя интуиция не подвела. Под самый конец на арену кладбища вышел Лич, и, судя по ауре, окружающей его, некромант. Вот тут мне очень помогла тренировка в «Мёртвом мире», потому что прежде, чем я смогла его прикончить, мой резерв подошел практически к нулю. Когда лич растаял, я выдохнула и дошла до калитки, которая появилась сразу после его смерти. Открыв дверцу, тут же очутилась на полигоне. «Молодец!» — послышался рядом теплый голос Аида. «Справилась одной из первых!» Я натянуто улыбнулась, пытаясь прийти в себя и осмотрелась. Кроме меня было еще двое адептов. Наш отличник сверкал, как золотая монета. Нетрудно догадаться, что он прошел испытание первым и вполне успешно. А вот второй парень держался за руку так, словно она была сломана. Но если Аид не отправил его в лазарет, значит, все не так страшно. «Те, кто сдал, можете быть свободны», — немного помолчав, добавил преподаватель. Я сначала хотела остаться, но по взгляду любимого поняла, что нужно идти в комнату. «Думаю, он присоединится ко мне, как только все закончится». Оказавшись у себя, увидела на столе лист с оценками. «Отлично по всем предметам!» Рядом лежал диплом ведьмы первого круга. Я с трепетом прижала его к груди. «Жизнь-то налаживается!» «Теперь даже на практике смогу готовить зелье. Все же в глухой провинции не всегда бывают ведьмы. Возможно, это мой шанс немного подзаработать». Также на столе я нашла подписанное ректором и куратором направление на практику, задание, которое должна там сделать, и тему отчета. Согласно негласному распоряжению, завтра мне предстояло покинуть академию на время королевского отбора и вернуться лишь через три месяца. Причем первые две недели отводились на светские мероприятия, потом практика, и последние три недели у нас был назначен отдых. В моем случае это означало вернуться к родным. Грых. Вот этого мне совершенно не хотелось. Но других вариантов не было. Академию закрывали на ремонт, оставляя лишь тех, кому некуда было пойти. Со мной данный вариант не прокатывал. Ладно, буду решать проблемы по мере их поступления. Сейчас в приоритете встреча с семьёй и с женихом. Даже не знаю, кто выживет в данной ситуации. «Я горжусь тобой» произнес Аид, появившись в моей комнате в тот момент, когда я паковала сумку. «Все предметы на отлично!» «Спасибо!» Мне было приятно его похвала. «Уже готово!» Он окинул взглядом небольшой бардак, который я устроила в комнате. «Почти!» ответила ему, запихивая учебник по некроматике. Он никак не хотел помещаться в уже заполненную сумку. «Ты сегодня в ад?» «Нет!» Аид подошел и взял мою левую руку в свою. «Я должен пропасть на несколько дней. К сожалению, есть неотложные дела в одном скверном мире. Поэтому прошу тебя быть осторожной». С этими словами он надел мне на средний палец простое серебряное колечко с какими-то символами. «Если возникнет опасность, надень его на безымянный палец, и я приду. И, пожалуйста, без глупостей». Я не успела ничего сказать, как он нагнулся и поцеловал меня, заставляя забыть обо всём на свете. Да, Аид для меня как наркотик, одно его присутствие объединяет. «Люблю тебя», — прошептала я, с улыбкой глядя на него. «И я тебя». Он подмигнул и растворился в воздухе. Я ещё минуту постояла на месте, а затем всё же запихнула книгу, приняла душ и легла спать. Настроение было очень хорошим, так что моим родственникам завтра крайне сильно не повезет.